Глава пятнадцатая. Ариан ждал в гостиной. Он уже успел сдвинуть мебель к стенам, начертить на паркете руны призывы, вписанные в додикагон, и даже зажечь двенадцать свечей. Когда мы вошли, он сидел спиной к нам в позе лотоса, печально опустив голову. Я недоуменно покосилась на Велла. Странно. Сказал, что Ари их не пускал, чуть не забаррикадировался здесь — А дверь спокойно открылась, но мое удивление развеял сам Ариан, подняв голову, взглянул на меня потухшими глазами. Принес, мог бы быстрее. Возникли технические неполадки. Забрала плащу Хармса и передала ему. Что теперь делать? Садись рядом, шаманить буду, а вы можете идти. Он наконец-то соизволил обратить внимание на остальных. Но уж нет». Вэл решительно занял место напротив Фарри. «Мы твои друзья, и никуда не уйдем, пока ты в таком состоянии. К тому же, как я понимаю, тебе понадобится наша помощь. Ты же собираешься не только установить местонахождение объекта, но и открыть портал к нему?» Он кивнул на руны, вписанные в двенадцатиугольник. «Так что, если не против...» Брил сел между ними, как раз справа от Ариана, пока я пристраивалась слева. Хармс сел между мной и Веллом. Возражать бесполезно, хмыкнул ледяной. Но в его глазах, несмотря на скептичность, отразилось тепло. "Мы рады, что ты это понимаешь", тем же тоном ответила Сур. "Но у нас проблема". Внезапно заговорил Брил, обведя всех своим коронным непроницаемым взглядом. И вот как у него получается смотреть не на предмет, а словно бы сквозь него? Под этим взглядом чувствуешь себя песчинкой под пятой Голиафа. И какая? Нас пятеро. Для заклинания поиска и проникновения, если мне память не изменяет, нужно четное число участников. И чем больше, тем сильнее будет призыв». Зовите туго и Рамилия. Ари махнул рукой. Пусть валят сюда. Все равно нечетное, встрела я. Хармс, нам нужен Тим. Он ика не бросит. Значит, нужен еще один. Я задумалась. Кого же позвать? С кем я так близка, что могу рассчитывать на его помощь? Эльвар, прозвучало почти как Эврика, с тем же энтузиазмом. Ари нарисовал в воздухе руну магического послания, и пять практически одинаковых писем ушли своим адресатам. Потянулись минуты ожидания. Я нервничала. «А что, если парни еще не вернулись? Что, если они далеко, где-нибудь в городе? Что, если...» «Нет», не выдержав, вскочила на ноги. «Нет времени ждать. Сегодня выходной, они могут быть где угодно». Пока мы тут ждем, Пашка, может быть, умирает. Я уставилась на Ариана умоляющим взглядом: Он должен меня понять. Принц поморщился и махнул рукой. Тогда начинаем. Но кому-то придется выйти из круга и остаться здесь. Мы с Хармсом переглянулись. Если Пашка попал в руки убийца, от принцев-пятикурсников будет больше толку, чем от полукровки Гаргула, который только начал изучать боевую магию. «Гаргул останется здесь», — проскрипел Брил, как несмазанная телега. В глазах Хармса мелькнуло возмущение, но я погасила его, тихо сказав, «Так будет лучше». Он и нехотя согласился, понял, что я права. «Когда появятся остальные...» «Действуй по обстановке», — приказал Ариан. «Мы не знаем, куда отправляемся и что нас там ждет. Возможно, нам понадобится ваша помощь». «Беритесь за руки», — добавил он, глядя на руны, и первым сжал мою ладонь в ледяные тиски. Пока он читал заклинание, я чувствовала, как по мне горячими токами переливается сила. А Тасура через меня устремляется к Арии быстрым потоком, потом к дроу и снова к Асуру, и снова в меня, с каждым кругом становясь всё стремительнее и мощнее. Загудело в ушах. Нет, не в ушах, в голове, будто я сижу под трансформаторной будкой. Пол подо мной начал вибрировать, воздух вокруг заискрился. На моих глазах нарисованные руны вдруг засветились, словно сквозь них прорезался солнечный свет». Над додикагоном возникла его проекция. Сначала она казалась размытой, потом обрела четкость, и я увидела, как внутренний неё свет закручивается в спираль. «Ну, держитесь», — прошептал Вэл, крепче сжимая мою ладонь. «Насколько руки Ариана были холодными, настолько его горели огнем. Я глянула на него, и точно, фигура Вэлла дрожала в жидком пламени. Перевела взгляд на Ари. Вокруг того бушевала метель. Посмотрела на Брила. У того за плечами разрасталась беспросветная тьма. Хотела бы я знать, как сейчас выгляжу. Что видят они? Моё пламя или что-то еще? И в этот момент проекция взорвалась, меня ослепила. Я ощутила рывок, а потом пол исчез, и меня швырнуло в бездонную пустоту. «Где это мы?» Компас показывает, что под Академией. «Вооруженной, что ли?» «Нет, еще глубже». Пока я пыталась прийти в себя оглушённая, ослепленная и полностью дезориентированная заклинанием пятого уровня, принцы уже отряхнулись и теперь осматривались, пытаясь понять, куда нас занесло. «Странно все это», — донёсся задумчивый голос «Асура». «Что-то не припомню этих тоннелей на картах Академии». У меня наконец-то прояснилось в глазах. Я поняла, что сижу на каменном полу в окружении каменных стен. Вокруг царит кромешная тьма, но я каким-то образом вижу очертания кладки и даже чуть светящиеся фигуры принцев. Ариан светится белым, Вел красным, Абрил — мертвенно-синим светом». «А почему вы светитесь?» — на всякий случай шепотом поинтересовалась я. Спрашивать, где мы, было бессмысленно. Я уже поняла, что они тоже не знают. «Ты видишь защитную магию наших родов, и её накладывают только на принцев крови, чтобы повысить защиту наследников», — пояснила Ариан. «Поднимайся, надо идти». Я подчинилась, невольно вспомнив защитные заклинания, что видела в оружейном зале. Значит, моя способность опознавать щиты делает большие успехи. Декан бы меня похвалил. Если он вообще способен на похвалу. В отдалении над полом висел золотистый шар. Это была проекция нашего додикагона, и она уверенно вела нас вперед. «Вам не кажется, что здесь очень странно пахнет?» – подал голос Ассур. И знакома, хмурат отметил Пахнет огнем и землей или. Черными драконами, закончил Брил, сказав то, что у всех вертелось на языке. Я невольно запнулась. Черт, только Фредди тут не хватало. Или речь не о нем. Мы шли гуськом сквозь тоннель, пробуренный в недрах земли. Светлячков не зажигали, чтобы не выдать себя раньше времени. Хватало магического зрения, чтобы не натыкаться на стены и друг на друга. Ариан возглавлял отряд, за ним вел, потом брил. Я замыкала цепочку. Причем парни, не сговариваясь, призвали свое оружие. Парис, сжимал неизменный Фламберг. Удроу в руках сверкали парные кинжалы-мечи, а Авел поигрывал саями. Я честно пыталась призвать на Геннату, но не смогла. Учебная не откликалась, потому что была простой болванкой, обычным оружием, причем затупленным, чтобы глупый первокурсник ничего себе не отрезал. А сил добраться до Ады, Львенка, у меня еще нет. Слишком мощная оказалась защита, наложенная Дыреваном. Как я не пыталась пробиться сквозь неё, мне удалось лишь почувствовать недовольное ворчание моей ногинаты в ответ на призыв. Так ворчит человек, которого будет среди ночи. Парни, конечно, заметили мои потуги. Пришлось выдержать их изумленные взгляды и сделать вид, что все так задуманное. Хорошо, что они были заняты окружающей обстановкой и не стали комментировать мои действия. А я... После усиленного призыва шла, обливаясь потом, и так погрузилась в свои невесёлые мысли, что не заметила, как Брил резко остановился и уткнулась носом ему в спину. Дроу зашипел, рассерженный кошкой. «Тихо!» — Ариан впереди вскинул кулак. «Слышите?» До нас донёсся едва слышимый подземный гул. «Что это?» Все начали настороженно оглядываться. К этому времени мы вышли в пещеру, чьи стены и свод терялись в непроглядном мраке. «Что это гудит?» «Кажется, это под нами». Брил опустился на колени и приложил ухо к земле. Мы все уставились на него с ожиданием. Через миг брови дроу изумлённо полезли на лоб. «Это не под землей, произнес он очень медленно. «Это...» «Берегись!» Заорал Вэлл, толкая Брила в бок и прикрывая собой. «Я не успела понять, что случилось. Меня схватило за шкирку и смела какая-то сила. Это был Ариан». «Держись позади», — выдохнул он мне в ухо. «Ты безоружен». Только теперь я увидела, что происходит. Из жерла тоннеля к нам приближалась чудовищная масса, похожая на огромный клубок спутанных черных змей. Эти змеи рычали, визжали, хрипели и выли, и под ними дрожала земля. «Что это?» — я хрипла от страха. «Верены. Верены. У меня чуть глаза не выскочили из орбит. По сравнению с этим многоголовым чудовищем, та Верена, что встретилась утром возле общаги, была просто милашкой». Ари уже занял боевую позицию. Он задвинул меня себе за спину и выставил меч. не оборачиваясь, процедил. «Эти твари смертельно опасны. Не подпускайте их близко». «А еще очень живучи», — вспомнила я. «Им нельзя рубить головы, если только сразу прижигать обрубки огнем. «Знаю. Всем приготовиться. Создать щиты». «Брил, берешь правый фланг, я левый. Вел, будешь прижигать». «Злат, сиди тихо и не мешай». «Я тоже могу». Сунулась вперед, демонстрируя охваченные пламенем руки. И у меня есть опыт сражения с веренами. Хорошо, но будь осторожен. Та верена, с которой ты упражнялся, была детенышем. У нее еще ядовитые железы не развились, а у взрослых ядом пропитанные кровь и слюна. Смотри, чтобы на тебя ничего не попало. Эти твари почти слепы, но у них идеальный слух и острое обоняние. Вскоре я поняла, о чём он говорит. Клубок змей вылетел из тоннеля, будто кто-то плеснул нам в лицо ведро черной жижи. Вереща, Верены молниеносно рассредоточились. Они оказались крупнее в два раза той, что я видела. А голов у каждой из них было не меньше двенадцати. Огромные щетинистые тела маслянисто блестели и извивались, словно гигантские пиявки. На шеях виднелась плотная кожистая чешуя. «Да, этих милашек так просто не одолеть. Сейчас бы нам не помешала подмога». Верены бросились в атаку одновременно, выплевывая в нас сгустки зеленоватой слизи. Там, где попала эта слизь, начинали дымиться камни. Но эти твари еще и визжали, так что лопались барабанные перепонки. Хорошо, что принцы создали общий щит, накрыв заодно и меня. «Я бы не справилась, ведь я первокурсник». и мы таких мощных заклинаний еще не проходили. Все, что мне удалось сделать, это обезопасить себя и парней простеньким заклинанием глухоты. Но через него все равно пробивался ужасный виск. Завязалась отчаянная битва. Брилл рубили головы, мы с Вэллом поливали огнем. Особенно доставалось самым наглым чудовищем, что осмеливались вырваться из общего стада и насесть на щиты». Но вскоре стало понятно, что силы не равны. Магия принцев не бесконечна. Самый большой резерв постепенно пустеет. Даже у сильнейшего мага в мире наступает момент, когда ему нужно отступить и восстановиться, иначе он выгорит. А выгорание — это самое страшное, что может быть. Хуже смерти. Только нам не давали возможности отступить. Верены все пребывали. Казалось, им нет конца. Они напирали, сминая наши щиты. Земля вокруг уже дымилась от их слизи. В воздухе разливалась ужасная вонь. Ядкие испарения проникали сквозь магические барьеры, туманили зрение, мешали дышать. «Прикройте рты!» — крикнул Ари. «Старайтесь не вдыхать, это яд!» «Но как не вдыхать, когда, наоборот, легкие работают точно кузнечные мехи?» Первым полвел. Я увидела, как раскололся щит с его стороны. Точный плевок слизи попал ему прямо в лицо. Асур покачнулся и рухнул сначала на колени, а потом лицом вниз, как скошенный колос. Меня охватило желание броситься к нему на подмогу, но Ари и Брил продолжали держать оборону, и им моя помощь была нужнее. «Жаль, что со мной нет моей нагинаты. Она бы мне пригодилась». Сцепив зубы, я послала в ряды чудовищ поток огня. Вторым упал Брил. В пылу битвы он и не заметил, как просил его щит. Всего один неосторожный шаг за пределы защиты, один молниеносный бросок, и черная смертоносная пасть сомкнулась на его груди. «Нет», — закричал Ариан, бросаясь к нему. Вокруг принца взметнулся белый смерч, расшвыривая чудовище, создавая стену из ледяных кольев. Верены на миг отступили. Недоуменно повизгивая, а потом всей массой обрушились на него. Щиты были сломлены, принцы пали, я осталась одна. И тут меня охватил всепоглощающий гнев».